Глава 12 Три дня поисков, и все впустую. Даже продавцом одежды без подтверждения опыта работы и минимум двух рекомендаций меня не брали. Единственное место, где меня ждали с распростертыми объятиями, это кафе. Там требовалось мущица посуды. Они здесь менялись каждую неделю, сразу как получали первую зарплату. Не то чтобы я плохо относилась к такому труду, но все же надеялась найти работу, которая хорошо оплачивается. Поэтому, надев еще влажную после стирки рубаху и быстро позавтракав, радуясь, что в оплату комнаты входит питание и не нужно тратиться еще и на продукты, я, поблагодарив мадам Розмари за пожелание мне удачи и вкусную кашу, снова отправилась на поиск работы. Но ноги вот уже во второй раз... «Опять привели меня к моей мечте. Сегодня домик выглядел покинутым и грустным, хотя еще вчера во дворе было многолюдно и шумно. А из окна первой комнаты, которую мне ранее предлагала Мизель Флорет, вывалился пьяный мужчина. От увиденного безобразия я еле сдержалась и едва не ринулась спасать домишка от творившегося в нем беспредела. Но все же устояла» беспрестанно напоминая себе, что не мое это дело, и указывать мизель на бесчинство гостей я не имею прав. И кто бы знал, каких трудов мне стоило покинуть вчера это место и продолжить искать работу. О том, что возможно накопить на покупку мечты, я даже не помышляла и несколько раз порывалась сходить в магистрат и уточнить у Исье Стэнли, Адрес ювелирной лавки, которую он мне советовал. В душе надеясь, что, продав кулон, цепочку и еще одно кольцо и серьги, я соберу нужную мне сумму. Но здравый смысл ко мне возвращался, напоминая, что в ремонт и содержание этого дома потребуются большие вложения. И я вновь возвращалась в суровые и пока безрадостные будни. «Мадам Зои!» Удивленный голос Мизель Флорет прервал мои тягостные мысли. Задумавшись, я подошла к калитке слишком близко, и это не осталось незамеченным хозяйкой дома. «Рада вас видеть. Как вы?» «Хорошо. Вы еще не продали дом?» «Уже снизила до 12 тысяч и готова сбавить еще, если новый хозяин возьмет на себя погашение задолженностей. Но покупатели, как видите, в очередь не выстроились». Вижу. «А вы не рассматривали продажу в рассрочку?» «Предлагала. Но был всего один желающий, и тот спустя неделю отказался. Дом требует ремонта, а еще ежемесячные выплаты по договору». «А какой срок рассрочки предлагаете?» «Надумали купить?» — обрадованно воскликнула девушка, тут же помрачнев. «Мадам Зои, я с вами была честна. Дом в жутком состоянии» и приличные постояльцы останавливаться не хотят. В комнатах второго этажа бабка поселила неимущих, и по договору аренды я их выселить не могу, как и не могу получить с них задолженность. Почему?» – уточнила с недоумением, покосившись на окна второго этажа. «Если не платят аренду, жильцы нарушают условия подписанного договора. Бабка моя старую форму с ними заключила. И эти хитрецы, как срок выходит, приносят несколько ринов. Со свидетелями приносят. Не взять я их не могу. И получается, что за аренду они часть заплатили. И все равно не понимаю, мизель Флорет. По условиям договора они вправе провести окончательный расчет по завершении срока аренды. А это случится только через два года. Обязательные квартальные взносы они приносят. «Сумма взноса в договоре не была указана», — объяснила девушка тонкости кабального для арендодателя договора и, устало вздохнув, продолжила. «Я думаю, что бабушке кто-то ушлый подсунул эту форму», — но и она, не вчитываясь, заключила с остальными арендаторами. Те об этом быстро прознали и теперь бесплатно проживают в доме. Конечно, их долг прилично накопился за эти годы, но...» — Мадам Зои, я буду с вами честна. Брать с них нечего. — Два года, говорите? — Да, три года уже прошло. — Передумали покупать эту развалюху? — хмыкнула Мизель Флорет, с горечью посмотрев на домик. — Двенадцать тысяч. И снизите на сумму налогов? — Да. — удивленно ответила Мизель, так на меня взглянув, словно я сошла с ума. И осторожно добавила вам могу снизить до десяти оплата ежемесячная по двести пятьдесят соринов первые полгода по сотне соринов будете отдавать понимаю что вложиться придется я подумаю спасибо важно проговорила и натянуто улыбнувшись направилась вниз по улице три с лишним года выплат неплохая ипотека и процентов нет Но ежемесячная сумма пока не подъемная. А еще налоги. Сколько их там накопилось, неизвестно. Ведь их придется оплачивать мне. Заработать на жильцах не выйдет. Хотя надо проверить договор. Может, есть там лазейка. Трактиры опять же есть. Фермеры приезжают. Потерпеть их присутствие какое-то время. Цены поднять, чтобы разгром их отбивать. Охранника нанять. Снова затраты. Отмыть домик сама смогу. По комнатке за месяц точно управлюсь. Задумавшись, я не заметила, как добралась до незнакомой мне улицы. Узкая, глухая, с редкими прохожими. Жилая. Здесь было всего две бокалейные лавки, часовая мастерская и аптекарский магазин, на двери которого висело объявление с вакансией помощника-провизора. Уже не надеясь на чудо, опыта работы с травами и порошками у меня точно нет. Я все же вошла в небольшой зал. «Простите, Эсье, на двери вашего магазина объявление актуально? Вам все еще требуется помощник?» Обратилась я к старичку, нос которого оседлали очки из толстого стекла, отчего невысокий, согбенный, седовласый мужчина стал похож на рыбу-телескоп. «Да, мизель». Мадам Зои, я ищу работу. Не подскажете ваши требования к помощнику? Возможно, я справлюсь с этой работой. Хм, вообще я искал парнишку. Бегать по городу много придется. Лекарства доставлять. А так работа нетрудная. Травы разбирать, порошки готовить. Перечислил старичок, даже через очки подслеповато щурясь. Требования действительно были просты. Не опаздывать и беспрекословно слушать старика. Оплата тоже была вполне достойная. Хватит и аренду мадам Розмари заплатить, и даже на новую юбку останется. Не веря своей удаче и договорившись с Исье о моем завтрашнем и первом рабочем дне, я, преисполненная радости рванула домой, а по пути решила заглянуть в магазин купить нужные продукты для моего фирменного пирога и отпраздновать этот день с мадам розмари и мезельмеган